Девяносто первое. Март 8 -е. Итак, сперва образ учителя в сердце. Потом уже мысли свои и чувства свои и окружение вне. Этим путем можно отделить вечное в себе от всего, что проходит. Облик учителя света открывает космические просторы. Забота лишь в том, чтобы он был постоянен. то есть постоянно, незримо, присутствовал в сознании. Опыт показывает, что это совсем непросто. Знаете, как назойливо бывают иные мысли, которым дается пристанище в сознании? Надо пристанище, место в сознании учителю дать, чтобы в переднем углу, дабы был он всегда перед глазами. Но лик учителя утверждается навсегда. «Задание, утром проснувшись, давайте себе лик света удерживать в сознании в течение дня, а также и ночью, повторяя задание перед отходом ко сну. Надо добиться того, чтобы лик был постоянно перед глазами. Это будет означать постоянство общения со светом. Можно тогда в нужный момент все сторонние мысли отбросить и соединиться с лучом, и иметь пользу, большую и себе, и окружающим, и делам. Трудное время тогда станет и благостным, ибо близость учителя утвердит ступень постоянного озарения. Так приучайтесь иметь постоянно перед собой изображение учителя света. Пусть будет оно неотделимо от вас во всех ваших делах, при всех мыслях и чувствах. Если дела, чувства и мысли не хороши, не будет им места в сознании вашем. Поблекнут они перед лучом и поянут. Если же хороши и достойны, то расцветут, ибо будут согреты лучом. Пусть некоторые трудности не смущают вас, если со мной. Не на трудностях останавливайте мысль, но на конечном осуществлении цели. отметая любовью препятствия и рассекая клубок сложно сплетенных обстоятельств мечом духа. Тот конец, который венчает дело, яро и ярко, держите в луче перед глазами, и тогда будет достигнута цель, какой бы недостижимой она ни казалась. Со мною возможно все, даже невозможное. Часто препятствия и трудности рисуются воображением в неутвердившемся на владыке сознании, но исчезают, как дым под лучом. Действуйте силой моей, силой луча в постоянном контакте со мною. Но часто бывает, что именно в самый интересный и решающий момент забывают учителя света и действуют в одиночку, удивляясь, как хиреют дела. «Потому повторю, будьте со мною всегда и во всем нераздельно. Они действуют без меня и с собою, вы же со мною. И благословенны будут дела, и свет мой будет сопутствовать вам. Так с именем моим на устах и в сердце путь свой пройдете земной».